Глава 8. Как только мы подошли к администратору для того, чтобы взять ключ от номера, она тут же отодвинула свой журнал с записями в сторону и изумлённо произнесла: "Бог мой! Что с вами? Вам милицию или скорую помощь вызвать?" "Спасибо. Я уже и с милицией, и со скорой помощью общалась. С вами случилось что-то страшное?" Женщина была настолько шокирована моим внешним видом, что машинально подошла к стоящему на тумбочке хрустальному графину Налила полный стакан воды и протянула его мне. «Выпейте водички», — обеспокоенно произнесла она и посмотрела на меня взглядом в полном сочувствии. «Больно». «Спасибо, я не хочу. Мне бы ключ от 164 номера». «Да, конечно». Поставив нетронутый стакан с водой рядом с собой, женщина протянула мне ключ от номера и перенесла свой взгляд на стоящего рядом со мной Дмитрия. А этот молодой человек с вами? Со мной. Он не надолго в номер поднимется. Да хоть надолго, но не позже 11 часов вечера. Только для того, чтобы он поднялся в ваш номер, я должна буду переписать у него паспортные данные. А это обязательно? Конечно, он же ваш гость. Да у меня с этим проблем нет. Дима полез в карман для того, чтобы достать свой паспорт, но я вовремя перехватила его руку и спешно спросила: "Ты что ищешь? Паспорт?" Ты же его дома забыл. Ты паспорт сегодня с собой не взял. Да нет, он у меня с собой. А мне кажется, что ты что-то путаешь. Когда мы выходили из квартиры, ты оставил его на тумбочке. Я своими глазами видела. Стояла я на своем и, повиснув на руке Дмитрия, не давала ему залезть в карман. А по-моему-то ты что-то путаешь. Тумбочку какую-то придумала. Бросив беглый взгляд на наблюдавшую за нашей перебранкой администраторшу, я со всей силы отдернула его руку, и наигранно вскрикнула. «А, по-моему, он у нас в машине!» «Точно! Как же раньше, я сразу не вспомнила! Я видела твой паспорт в бардачке машины! Так поидите, поищите! Я без документа к вам гостя пустить не могу!» Женщина поправила очки и по-прежнему не отводила от нас своего любопытного взгляда. «Конечно найдем!» Как только мы вышли на улицу и остановились у входа в гостиницу, Дмитрий все же запустил свою руку в карман и произнес раздраженным голосом. Да вот мой паспорт. Насела на меня, как не знаю кто. Я даже достать его не успел. Какая тумбочка, какая машина? Я тебе объясняю, что паспорт в кармане, а ты мне даже слушать не хочешь. Упёртая, просто кошмар какой-то. Я всегда ношу паспорт с собой. А зачем ты его с собой носишь? Потому что, в отличие от некоторых, я живу в Москве. И что? А то, что в Москве принято ходить с документами. Я не знаю, откуда ты приехала но, судя по твоему поведению, скорее всего, с Чукотки. «Я не с Чукотки. Я из российской глубинки», — перебила я Диму на полусловие. «И даже если бы я была с Чукотки, что ты имеешь против?» «Я хочу знать, что ты имеешь против Чукотки. У нас никто с документами не ходит. У нас это не принято. У нас у всех паспорта дома лежат, в коробочках из-под обуви. В них обычные люди хранят свои документы». «Я ничего не имею против твоей Чукотки или российской глубинки», Но хочу тебе напомнить, что ты сейчас находишься в Москве. Тут совсем другая жизнь. Москва — зона повышенного внимания. Люди тут хранят свои паспорта не в коробочках из-под обуви, а в карманах пиджаков или в одном из отделений своей повседневной сумки. В этом городе без бумажки ты никто и зовут тебя никак. Если ходить по улице без паспорта, то можно запросто заработать себе какую-нибудь проблему. А тут их и так хватает. Просекла? Просекла. Только ты паспорт обратно в карман убери, упрямо произнесла я и тут же продолжила. Ты хоть думай, где свой паспорт показываешь? Меня в этой гостинице обязательно искать будут, а когда узнают, что я уже съехала, будут расспрашивать о всех подробностях работающие здесь персонал. Эта администраторша за денежное вознаграждение выложит всё как на духу. Расскажет, что я приехала со своей сумкой, очень сильно избитая, да ещё и не одна, а с молодым человеком. Т тобой сразу заинтересуются, потому что посчитают, что ты единственная ниточка, при помощи которой меня можно найти. Да и искать долго не надо. Ты своей рукой сам всё заполнил. Тут прямо всё на блюдечке с золотой каёмочкой. Карточка гостя со всеми твоими данными, но самое главное с твоим домашним адресом. Даже если ты захотел самостоятельности и проживаешь на съёмной квартире, придут в квартиру твоих предков. И тогда сам посуди, что получится. Тебе нужны лишние проблемы. Но нет, что. Мы с тобой сейчас разбежимся и больше никогда не увидимся. Но твоя спокойная и размеренная жизнь превратится в настоящий кошмар, из которого тебе будет крайне тяжело выбраться. Я же тебе говорила, что всё это очень серьёзно. Неужели ты до сих пор мне не веришь? Я вляпалась в ужасное дерьмо. Так постарайся не вступать в него своим чистым дорогим ботинком. Обойди его лучше сторонкой. Что-то я об этом не подумал. Дмитрий сунул паспорт обратно в карман и пробурчал скупoе: "Спасибо". "За что?" "За то, что предупредила. Я считаю себя порядочным человеком. Если я сама наделала себе кучу проблем, то это не значит, что из-за этого должны страдать другие. И на будущее. Хоть ты и живёшь в городе, в котором сила бумаги превыше человеческих отношений, прежде чем показывать свой документ с пропиской кому-либо, обязательно подумай. Не навредит ли это тебе?" Не обернется ли это против тебя самого? А как же я тогда с тобой за сумкой зайду, если меня без паспорта никто не пустит? Мы скажем, что забыли паспорт, и попросим пропустить тебя так. Думаешь, пропустят? Не знаю. На крайний случай денег сунем. Лично я не вижу в этом ничего криминального. Я же тебя не на ночь к себе веду, а всего на десять минут. Мы только вместе вещи соберем и из номера выйдем. Ты попробуй объяснить это, упертая администраторша. Сейчас постараюсь объяснить ей... Настолько понятно, насколько у меня это получится. Вернувшись к столику, за которым сидела грозная администраторша, я натянуто улыбнулась и вежливо произнесла: "Всё обыскали и не нашли, ни в карманах, ни в машине, как я и думала, дома забыли". "Водительское давайте", безразлично сказала женщина и вновь уставилась на мои малоприятные для постороннего глаза побои. "Вы имеете в виду права? Водительское удостоверение?" Правда, по нему не пускают? Ну я сделаю вам поблажку. А водительское-то зачем? Ну ведь какой-то документ вы мне должны показать. Я же не могу пустить вашего молодого человека вообще без документа. В отличие от прошлого раза, Дмитрий не полез в свой карман, а стоял без движений, как истукан, наблюдая за моими дальнейшими действиями. Конечно, в водительском удостоверении нет прописки, но такой информации, как имя и фамилия, вполне достаточно для того, чтобы узнать домашний адрес нужного тебе человека. Поэтому вариант с водительским удостоверением также не подлежал дальнейшему рассмотрению. «Вы же сюда на машине приехали. Тогда дайте мне водительское удостоверение и дело с концом». Наклонившись к администраторше как можно ближе, я вновь улыбнулась и заискивающе заговорила. «Понимаете?» «Не понимаю». Тут же перебила меня несговорчивая женщина. «Существует определенное положение». И я его нарушать не собираюсь. Я не могу пропустить к вам гостя, который не предоставил мне хоть какого-нибудь удостоверения личности. Я и так вам на встречу пошла, закрыла глаза на то, что у вас нет паспорта. Я с вами полностью согласна. Но мы попали в дурацкую ситуацию. Мы сейчас проверяли документы, так оказывается, мы и прова забыли. А как вы ездить это без прав? А вы случайно голову не забыли? Голова, слава богу, на месте. Действительно, Как мы с такой забывчивостью её дома не оставили? Мы поднимемся только для того, чтобы вещи свои забрать. Ровно на 10 минут, не больше. Вы что, съезжаете, что ли? Съезжаю, прямо сейчас. Но у вас номер оплачен за неделю. Извините, девушка, но уже вечер, на местах никого нет, поэтому я возврат денег оформить вам не могу. И не нужно. Нам бы только вещи забрать и всё. А с возвратом решайте, как вам удобно. Быстро достав из кармана ту самую денежную купюру, которую Дмитрий давал мне на такси, я оглянулась по сторонам, наклонилась к администратору как можно ближе и вложила деньги между страницами журнала. Это что? Документ. Другого нет. Есть только такое удостоверение личности. Всё остальное забыли. Как вы могли? За кого вы меня посчитали? Какое вы имеете право предлагать мне подобное? Администратор настолько фальшиво и наигранно возмущалась, что в другой ситуации это могло бы вызвать у меня приступ смеха, но сейчас мне меньше всего хотелось смеяться. Вы не подумайте плохого. Это всего лишь благодарность за то, что вы разрешите нам собрать вещи в номере. Что? Сумка такая тяжёлая. Сразу смягчилась женщина и, закрыв журнал, сунула его в стол. Тяжёлая? А мне тяжести нельзя поднимать. Я в прошлом году надорвалась. Так бы сразу и сказали. Проходите. Только ненадолго. Мы быстро, не волнуйтесь. Пройдя мимо дежурной по этажу, мы пошли по длинному коридору в направлении моего номера. А ты шустрая, не мог не заметить, Дмитрий. Деньги совать умеешь. Жизнь заставляет. А если бы она не взяла? Это исключено. Она специально устроилась на эту работу для того, чтобы брать. И всё же, ты не ответила на мой вопрос: если бы она не взяла? Я бы предложила ей больше. Правда, больше у меня не было. Но я бы у тебя заняла. Странная у тебя логика. Тебя послушаешь и подумаешь о том, что все люди продажны. Может, и не все, но мне другие пока не встречались. Это тебе проще. Перед тобой распахнуты все двери. Папа или мама позвонят, замолвят за тебя словечко, и тебя везде с распростертыми руками уже ждут. И причем все будут из кожи лезть, чтобы тебе угодить. Я не из твоего мира». За меня словечко замолвить некому. Для того, чтобы войти в нужную дверь, мне необходимо на лапу сунуть. Даже за деньги передо мной лебезить не будут. Мне будут смотреть вслед и думать, не мало ли с меня взяли. А ты, правда, в прошлом году надорвалась. Придумала. Открыв дверь своего номера, я первым делом хорошо осмотрелась и, убедившись, что в нём нет посторонних, тут же кинулась собирать свои вещи. Дима вышел на балкон, закурил сигарету и задумчиво наблюдала за моими действиями. Ты что так на меня смотришь? задала я вопрос, пытаясь затолкать в сумку свой небольшой гардероб. Чудная ты. Куда сейчас поедешь? На улице скоро темнеть будет. Ой, даже не знаю. На вокзал, наверное. А почему именно на вокзал? Домой что ли собралась? Да нет. Домой нельзя, опасно. А на вокзал в самый раз будет. Я там переночую, посплю немного. Где? Сидя в кресле, Там говорят с креслами напряжёнка. Уж больно много желающих переночевать. А на некоторые вокзалы и вовсе по билетам пускают. Я имею в виду в зал ожидания. Значит, просто посплю сидя на сумке. Хотя, если честно, мне и на вокзал нельзя. Почему? А вдруг бандиги меня уже ментам сдали. Те проверят мои документы и поминай, как звали. Мне бы только до утра где-нибудь перекантоваться, а утром я комнату у хозяйки сниму. Через квартирное бюро дорого будет, да и опасно. Тебя послушаешь, так у тебя всё опасно. Так оно и есть. В квартирном бюро записывают все личные данные, и эта информация может быть доступна тем людям, которые меня ищут. Да кто тебя ищет? Бандиты точно ищут, а менты не знаю. Поживём увидим. На Вагазаре на каждом углу стоят бабульки, и у всех в руках одна и та же табличка: "Сдам комнату". Думаю, кто-нибудь приютит. Я же не бесплатно. На дорогу денег немного наскребла. А сегодня ты ночуй, а куда денешься? На улице скоро темнеть начнёт. Ну что ты ко мне привязался? Не знаю я, беспомощно ответила я. Ты этим свою голову не грузи, что-нибудь придумаем. Так куда мы едем? А ты собрался меня подвести? Защёлкнув замок своей сумки, я посмотрела на Дмитрия растерянным взглядом и непонимающе развела руками. Да это серьёзно? Тебе повезло. У меня сегодня вечер не занят. Так куда же меня отвезти, задумалась я, но в мыслях царил сущий бардак, и ничего не приходило мне в голову. Так, на вокзал нежелательно. Если меня милиция ищет, то тогда она меня там слишком быстро найдёт. Тем более с таким разукрашенным лицом, поддержал меня Дмитрий. Отвези меня в какой-нибудь парк. А в парк-то зачем? Я там до утра посижу. Где? В парке? Ты так удивился, как будто я предложила что-то из ряда вон выходящее. Ну, если по-твоему это нормально, там же кафе много. Может, там круглосуточное кафе есть или то, которое работает до глубокой ночи. С дорожной сумкой там будешь сидеть? Ерунда, кину её под ноги и всё. Завтра найду себе комнату. Ты знаешь, Мне кажется, что сидеть всю ночь в парке достаточно рискованное мероприятие для одинокой девушки. Не успела из одних неприятностей выпутаться, как на другие нарвёшься. Ты так говоришь, как будто у меня есть выбор. Дима взял мою дорожную сумку, повесил её к себе на плечо и вышел вместе со мной из номера. Отдав ключ администратору, мы сели в машину и отъехали от гостиницы. О, боже, всё обошлось, умиротворённо произнесла я и откинулась на спинку кресла. А ты рассчитывала на другой исход? Я всё же надеялась, что мы успеем. Для того, чтобы выяснить, в какой гостинице я остановилась, время требуется, так что мы всё сделали своевременно. Тебя вести в парк? Да, кивнула я головой. Ты уверена? Но ты же не разрешишь мне переночевать в твоей машине. В моей машине? Ты я не слышался? Немедленно минута ответила я. Дмитрий вновь посмотрел в мою сторону и прокашлялся. Ты это серьёзно? Я тебе заплачу за ночь. Вернее, за ночлег в твоей машине. Ты же знаешь, мне бы только до утра перекантоваться. А завтра я уже могу вполне самостоятельно решать свои проблемы. Найду бабушку, которой нужны деньги, сниму комнатку и отсижусь, пока заживут мои раны и внешность придёт в полный порядок. А тем временем я приму решение, что же мне делать дальше. Жалко, что мою фамилию светить нельзя, а то я бы в августе попыталась в какой-нибудь институт поступить. Это ведь только в театральный институт экзамены всегда раньше на месяц. В Москве и других институтов полно, только успевай подавать документы. Чтобы поступить в Московский институт, хотя бы нужно готовиться. А я в театральный готовилась, басни, стихи и песни учила. Ты зря, я основательно подготовилась. Между прочим, я у себя дома в смотре художественной самодеятельности на первых ролях всегда была. Участие постоянно во всём принимала. Мне дом культуры как родной был почему же ты тогда при своём доме культуры не осталась а кем бы а там была массовиком затейником ну а что же тогда в театральный не поступила потому что приёмная комиссия очки забыла надеть злобно бросила я и отвернулась в другую сторону когда я сюда ехала то думала что она зрячая а у неё оказалось зрение минус 12 дмитрий рассмеялся и закурил сигарету Рано тебе ещё какие-нибудь планы строить. Тебе нужно сначала решить свои проблемы, чтобы ни от кого не скрываться и ничего не опасаться. Вряд ли эти проблемы можно решить. С трудом выдавила я из себя и сдержала нечаянные слёзы. Так как ты с этими проблемами собралась в Москве жить? Сама не знаю. Может, тебе проще сделать? Каким образом у меня может быть всё проще? Может, тебе в другой город уехать и там в институт поступить? В Питере, например. Я хочу жить в Москве. Так что насчёт твоей машины? Ты имеешь в виду свой ночлег? Всё верно. Зажал? Нет. Сиденье жалко? Ты же не грязная. Я тоже так думаю. Я калачиком на заднем сиденье свернусь и усну. Не переживай, после меня салон чистить не придётся. Сколько за ночь? Ты хочешь предложить деньги? Да. Какая-то определённая такса должна же существовать за подобного рода услуги. Знаешь, Я про такие услуги никогда не слышал, и уж тем более расценок не знаю. Тогда сам цену назначай, только не дери в три шкуры. У меня денег в обрез, каждая копейка на счету. Ты ввела меня в замешательство. Ты меня на стоянке оставишь, а утром придёшь. Я тебе ключи от машины отдам и испарюсь. Но у меня машина без удобств. Мне не нужны удобства. Без туалета я потерплю. Я вообще терпеливая. Так сколько стоит ночь в твоей машине? Дима раздражённо дёрнул плечом и не ответил. Всё понятно, сделала я соответствующий вывод. Вопросов больше нет. Тогда везли в парк. Убита сказала я и вновь сдержала слёзы, которые так и просились наружу. Поедем ко мне домой. Дмитрий стал слишком серьёзным и выкинул сигарету в окно. Я туда не могу. Там скорее всего за квартирой менты следят. Мне туда нельзя, замотала я головой. Я, конечно, ценю твою великодушие, «Но и ты пойми меня правильно. Я тебя отвезу не на съемную квартиру, а на квартиру моих родителей. К себе домой?» Я чуть было не потеряла дар речи. «Да. А родители?» «А они на даче?» «Я даже не знаю. Но ведь ты меня совсем не знаешь. Я уже начинаю в этом сомневаться. С каждой минутой я узнаю о тебе все больше и больше. Ты готов взять девушку с улицы и привезти к себе домой? Но в этом же нет ничего противозаконного». Ха, вдруг я воровка? А что, если когда ты будешь спать, я возьму и обчищу твою квартиру, руки отрублю по самые плечи? совершенно спокойно ответил сидящий рядом молодой человек и посмотрел в зеркало заднего вида. Ты согласна? По-моему, ночевать лучше у меня дома, чем в парке. По-моему, тоже, тихо ответила я и улыбнулась. Мне уже расхотелось плакать. Значит, замёт она. Замётена. Только перед тем, как поехать ко мне домой, нам придётся избавиться от того, кто сидит у нас на хвосте. А кто сидит у нас на хвосте? Я ещё тело как меня облило холодным потом. Не знаю. Сначала я думал, что мне показалось, но теперь я уверен. Белые Жигули едут за нами от самой гостиницы и стараются не отставать.